Утро в Акре наступило вместе с соленым ветром и непривычной для июльского дня прохладой. Они въехали в город одними из первых. Опоздав к закрытию ворот, все трое скоротали ночь у костра. Идти в придорожную таверну ни у кого из них желания не возникло. Лорд Ллойд, впрочем, компании избегал — Обогревшись, он удалился прочь от высохшего дерева, под которым спутники устроили привал, и прошелся к крепостной стене, растворившись в полумгле. Факелы у ворот освещали лишь малую часть стен. Вскоре Гуга с Сабиром потеряли сэра Джона из виду. Задерживать скорбящего отца Гуга не стал. Дал время побыть одному — Зато с пользой потратил отведенное на отдых время, принявшись с гримасами стягивать доспехи, перевесть с мечом и черный плащ странноприимного ордена. Кольчугу стряхивал с болезненными ругательствами, наклонившись к земле и едва не пританцовывая, чтобы избавиться от надоевшей брони. В ранние годы молодой наемник Штрауб носил на себе и кольчугу, и латный доспех, едва ли не целую седмицу к ряду, гордясь воинским званием и показывая готовность вступить в бой в любой момент. Немецкому рыцарю скоро исполнялось тридцать, и хотя закаленное в боях и путешествиях тело оставалось по-прежнему крепким, здоровье железным, а боевой дух не сломленным, усталость мало-помалу брала свое то была не усталость тела, но скорее некая надорванность, которую рано или поздно вкушают даже самые влиятельные и могущественные смертных. Гуга постепенно достигал своей цели, сколотил приличное, хотя и небоснословное состояние, вдоволь потешил честолюбие и утолил жажду приключений за годы работы наемником и в походах на святую землю, И вполне мог бы вернуться в родную и милую сердцу Германию, восстанавливать поместье и радоваться обеспеченной старости, жениться в конце концов. При мысли о браке на ум невольно приходил последний страстный роман с франкской воительницей, отправившейся к Ричарду в служение: «Равенна Регенсбургская». Младшая дочь баварского герцога была восхитительной женщиной, решительной, смелой, независимой и чертовски похожей на самого штрауба. У них совпадали взгляды, мысли, настроения и планы. Все, кроме мнения Альвина в сердце. Возможно, что и сам Гуга оказался неправ, позволяя любимой женщине отправиться в английское войско которые, судя по слухам, вот-вот вступят в решающий бой у Стианьяфы. Равена вовсе не считалась красавицей даже здесь, в Палестине, где ее бледная кожа и медные волосы считались необычными. Резкость черт и угловатость форм лишали франкскую воительницу природной женственности, такой, например, как у арабской путаны Амины. Гуга с шипеньем сбросил с себя кольчугу, стянул через голову пропитавшуюся кровью и присохшую к открытым ранам рубаху. Вопрос с арабкой оставался открытым. Ева наверняка не сможет пристроить ее ни в один приход или монастырь, и с присущей любезной сестрицей решительностью потащит ее в Европу, чтобы найти кров над головой там, если, конечно, поправиться достаточно, чтобы перенести трудное путешествие а уж если Еве взбредет безрассудную голову взять Амину к ней в поместье прислугой, Штрауб не ручался за собственное здравомыслие. Арабская женщина, в отличие от многих своих соотечественниц, оказалась настоящей красавицей. Беременность не только не портила, а и украшала ее, округляла соблазнительные женские прелести, подчеркивая каждый изгиб все еще гибкого, смуглого тела, дарила сияющей коже легкий здоровый румянец. Впрочем, Гуга прекрасно знал себя, чтобы просчитать все перспективы романа с арабкой. Жениться он хотел на знатной даме из дворянского сословия, а вовсе не на нищие мусульманке. А такую женщину, как Амина, забыть и вовсе невозможно. Поэтому отравлять себе жизнь и добавлять в нее душевных терзаний Штрауб не собирался что, впрочем, не мешало ему мерить смуглую красавицу долгими и хмурыми взглядами, отмечая гладкий шелк черных волос, выразительные темные глаза, полные красиво очерченные губы, нежную кожу. Если бы только не этот английский бастард, которого она носила под сердцем. Уж с этим Гуга никак не мог примириться, а поэтому оставил всякие планы в отношении новой подруги своей сестры что, конечно, сильно испортило ему настроение в последние дни их совместной жизни. Немецкий рыцарь находил оскорбительным, вызывающее поведение тихой, но гордой женщины. Амина прокрадывалась мимо него незаметно, стараясь не вызывать раздражения, Однако не унижалась просьбами, не обращалась к нему ни на людях, ни наедине, если выпадал он им такой шанс, и вдобавок ко всему бросала на него порой такие откровенно презрительные взгляды, что рыжий госпитальер вскипал мгновенно. Амина скрывала свое отношение к хозяину дома, но Гуга чувствовал, не забыла грубого обращения, испытывая вполне объяснимую ответную неприязнь а, может, и сравнивала со своим молодым и красивым любовником, не в пользу Штрауба. Роланд Ллойд наверняка был привлекательнее рыжего гиганта. Все эти размышления изрядно раздражали немецкого рыцаря. Смерть Сера Кая залила прежние переживания черной краской, но Гуга, хотя и горел жаждой мести и жарким желанием возвратить утраченную святыню, с приближением к Акри невольно вспомнил и подругу любимой сестренки, и саму Еву. Как сказать ей о кончине английского рыцаря? О потере креста, который оставался единственной надеждой на ее исцеление. Штрауб с трудом, но все же донес горестную весть до сэра Джона. Однако лорд, по крайней мере, не нуждался в утешении. Какими словами смягчить Еве боль от потери друга и возродить ускользнувшую веру в чудо, Гуга не знал. А потому решил оттянуть неизбежный момент признания, насколько это только возможно. «Дерьмо!» — в очередной раз выругался госпитальер, изворачиваясь, чтобы увидеть подсохшую рану в боку. Меч сарацина едва не вошел между ребер, целясь прямиком в сердце. Но вместо этого лишь ударил на отмаш, оставляя глубокий, раздражающий, болезненный, но совершенно неопасный порез. Промыть бы. Есть вода в мехах? невыразительно отозвался ассасин, не двигаясь с места. И вино у тебя в фляге. У меня в сумке несколько чистых трепиц. Думал в случае опасности упрятать туда крест. Бери. Так же сухо разрешил он, вглядываясь в громко трещавшее поленье. Штроп хмыкнул, молча принимаясь за работу. Сабир, в отличие от рыжего рыцаря, за обработку своих ран не взялся, хотя Гуга видел, как стрела прошила бедро ассасина и как окрасился красным во время боя рукав убийцы, от плеча до кисти. «А ты что?» — не выдержал, наконец, германец, когда Сабир спокойно оперся раненой рукой о землю, даже не изменившись в лице, и подбросил в пылающий костер несколько сухих веток. Ассасин откликнулся не сразу. «Мне не нужно». «Смотри, заразу в кровь пустишь!» предостерег Штрауб. «Сдохнешь ведь!» Сабир смерил госпитальера хмурым взглядом, потер левое плечо рукой. В жестокой схватке пострадали бедро и плечо. Удивительно, что такие же ранения получил когда-то подобранный им полумертвый английский крестоносец. «Раздевайся, — говорю». Почти прирыкнул Гуга, с гримасами закончив собственную перевязку. Ассасин помощи так и не предложил. И теперь, сгорая от желания, вылечить кого-нибудь еще. — Не хватало еще, чтоб ты кровью истек! — Кай! — проронил Сабир нехотя, хотя и поспешно. Госпитальер уж тянул к нему огромные лапы. — Вылечил меня перед смертью! — Когда успел! — поразился Штрауб. — Вначале бой, затем он умчался. «Я не знаю», — еще более неохотно поделился ассасин. «Он коснулся меня трижды. Перед тем, как оставить нас и уехать к холмам, затем на пороге гробницы и в последний раз, уже после смерти». Гуга вытаращился на араба так, что Сабир невольно забеспокоился. Штрауб будто окаменел, забыв захлопнуть рот и расслабить напряженные мышцы. От дополнительных вопросов и хлещущих через край эмоций госпитальера Сабира спас, вернувшись к костру, лорд Ллойд. Медленно опустившись у самого огня, сэр Джон некоторое время вглядывался в раскаленные уголья, затем заговорил, не замечая тяжелого молчания спутников. «Утром я направлюсь к королю. Что бы ни случилось, я не могу не известить Его Величество о результатах поездки. Я не слишком надеюсь на его благоразумие и не стану требовать дополнительного эскорта, но если Ричард решит иначе, буду только рад. Магистр Ордена Храма — могущественный человек и не встретит нас с пустыми руками. В его распоряжении лучшие рыцари и бойцы, он не гнушается услугами наемников и ассасинов, «Предупреждаю сразу. Я не знаю, чего ожидать от Робера де Сабле в случае объявления открытой войны. С ним не желают ссоры даже его Величество, а я не обладаю никакими доказательствами, чтобы убедить короля в измене великого магистра». Гугл сглотнул, невольно вслушиваясь в каждое слово сэра Джона. Определенно, лорд обладал даром убеждения и совершенно точно владел собой. Немецкий рыцарь вообразил, будто убитый горем отец отправился заливать душевные раны слезами и молитвами, и ошибся по всем фронтам. Если лорд Ллойд и переживал, способность думать и просчитывать свои действия он от этого не потерял. Чего стоила ему подобная выдержка, Гуга не знал и узнавать не собирался. — Я пойду с тобой, сэр Джон, — решительно заявил Штрауб. — А вдруг твой король за неудачу решит тебя того самого, на плафу? Наемник замялся, но все же брякнул тревожное предположение. — Я с тобой из-за тебя. Вместе мы еще вырвем крест из лап де Сабле. А там? — Там, — спокойно уточнил сэр Джон. — Там разберемся, — покраснев буркнул госпитальер. — Мне, кроме как исцелить сестру от легочной хвори, больше ничего не нужно. После этого со святыней поступим, как пожелаешь. Лорд Ллойд подумал, затем кивнул. — Хорошо. А ты, ассасин? — Я останусь в городе, — скривился Сабир. Это был их первый разговор после ссоры, и, в отличие от лорда, перс вовсе не чувствовал себя столь же хладнокровным или равнодушным. Если добрый король перережет вам глотки, я достану крест в одиночку Я отомщу за Кая его убийце. Сэр Джон не отозвался. Последующие ночные часы провели в молчании. Гугов вскоре уснул, обрадованный возможностью оттянуть встречу с сестрой и отложить тяжелый разговор про Кая. Сабир некоторое время разглядывал неподвижного лорда Ллойда. Затем последовал примеру Штрауба. Набраться сил перед трудным днем не помешало бы. Спал ли сэр Джон, ассасин так и не узнал. Когда проснулся на рассвете, то увидел, как тот собирает вещи, готовясь к въезду в город. Им удалось попасть в Акру одними из первых. Тотчас разделились. Джон Ллойд и Гуго фон Штрау направились к цитадели города крестоносцев, на прием к английскому монарху. Ассасин ушел в противоположную сторону, стремясь как можно скорее потерять спутников из виду. Они договорились встретиться в таверне, где гостили в прошлый раз Сабир с Каем, после полудня. Ассасин действительно зашел в указанное место, чтобы освежиться и переодеться. Прежде чем заняться делами, хотел повидать ту, которой будет неприятен вид и запах крови на его теле и одежде. Говорить с Евой Сабир не собирался. Не хотел стать посланником дурных новостей, но брежище на задворках сознания надежда все же заставило его привести себя в порядок. Стиснуть чопорную, но такую отзывчивую и по-своему страстную франкскую баронессу в объятиях хотелось все же больше, чем пустить кишки убийцы сэра Кая. хотя и о втором Сабир не забывал. Трижды прав был горный шейх, когда говорил, что месть — то блюдо, которое следует подавать холодным. Чтобы унять бурлящую от ярости кровь и успокоить мечущиеся мысли, ассасин должен отстраниться от эмоций, так же, как лучник в момент перед спуском тетивы. Его стрела найдет свою цель, так же, как клинок Сабира встретит горло неизвестного тамплиера. К моменту, когда он покинул гостевой дом и направился к дому, где снимали комнаты брата и сестра Штрауб, утро уже вступило в силу. Прохлада быстро сменилась назойливой жарой, воздух стал густым и тяжелым. В бескрайних пустошах Палестины на губах всегда ощущался привкус песка и пыли, но никогда Сабир не чувствовал себя там, как в ловушке, в отличие от здешних крупных городов. Утренний базар уже закрывался. На рыночной площади оставались лишь лавочники да гончары. Рыбаки и торговцы фруктами поспешно заслоняли товар от безжалостных солнечных лучей. Базарные ряды стремительно пустели. Продавец сладостей лениво отмахивался от мух, стряхивая оливковую ветвь в руках. Длинные листья шуршаньем прохаживались по сладким финикам, сдували мелкую крошку с халвы и шербета. В маленьких мешочках лежали остатки утреннего товара — фисташки, миндаль, грецкие орехи и арахис. Одинокий горшочек с медок был прикрыт тонкой тканью, и к нему прилипла неосторожная пчела, которая все порывалась, но не могла взлететь. — Ай, добрый господин! — оживился при виде Сабира торговец. — Купи фиников жене своей, дочери, матери, невесте! Ассасин невольно усмехнулся, безрадостно, бездумно. Его всегда удивляла способность продающих определить покупателя на глаз, выхватить из толпы именно того, кто все же отдаст звонкие монеты за ненужный товар. Отец, помнится, говорил, что купцы и лавочники — лучшие чтецы человеческих душ. Угадать оттенок сомнения, искру заинтересованности, увидеть затруднения и предложить мгновенное решение — Всему этому почтенный Захар Ибн Са Альсамир учил своего сына, вот только применять полученные знания, светочей надежда старости, отправился вовсе не в торговое ремесло. Шарбет! Оставить скромный подарок у окна, всего один раз взглянуть на прекрасную баронессу и исчезнуть, потому что неутоленная месть не позволит ему насладиться светлой стороной жизни. А Ева сразу распознает запах еще не пролитой крови. При всей неопытности леди Штрауб обладала проницательностью и прямотой. И именно сейчас эти качества стали бы для него невыносимыми. Слишком много вопросов, на которые он не хотел отвечать. Торговец дорого запросил за остатки лакомства, Сабир молча выложил требуемое. Оба знали, что цена завышена. Но никто не отступился от сделки. Опытный продавец знает, когда покупатель согласен на все и не упустит своего. До дома Штраубов оставался всего квартал, когда шагнувшая с переулка женщина едва не столкнулась с ним лицом к лицу. «Амина?» — узнал Сабир, удерживая ее за локоть. «Ты очень бледна», — заметил ассасин, оглядывая и впрямь осунувшееся лицо арабки. «Что-то случилось?» «Господин Сабир!» Амина выглядел одновременно удивленной, настороженной и радостной от внезапной встречи. «Хвала Аллаху! Вы уже в городе! Сыркай с вами!» Ассасин изменился в лице, и встревоженная радость арабки сменилась испугом. «Что случилось?» — повторил он уже резче, по-прежнему не выпуская ее руки. «Леди Ева! Потеряла сознание вчера вечером в храме!» — быстро заговорила Амина верно уловив нотки нетерпения в голосе мужчины. «Ее перенесли в приходской госпиталь, но было б лучше, если бы она лежала дома. Только помочь мне некому, я одна ее никак не донесу. Добрый сербский господин находился с ней до утра, но затем ему пришлось уйти в свою общину, и я осталась одна. Ева все еще в госпитале?» – перебил ассасин. «Да, господин, я отправилась домой, чтобы захватить свежее платье для госпожи». «Оставайся в комнатах», — распорядился Сабир. «Приготовь постель, я привезу леди Штрауб. «Вы один, господин Сабир», — осторожно уточнила Амина. «Вернулись из пустыни один». «Гуга подойдет позже», — уклонился от ответа ассасин, не собираясь вдаваться в подробности. Арабка, впрочем, сообразила на удивление быстро прижала ладони к побледневшим щекам, провожая шагнувшего в сторону Сабира диким взглядом. — Значит, это правда? — тихо прошептала она. «Сэр Кай — Сэр мертв. мёртв. Ассасин резко обернулся, ошарашенно рассматривая замерзшую Амину. — Откуда? — Ева, леди Ева, бредила во сне, говорила, что точно знает. Добрый господин мертв. Невероятным усилием ассасин взял себя в руки, отложив все вопросы на потом. Терять драгоценное время на болтовню ему не хотелось. Ступай домой! Он едва не встряхнул ее, но в последний миг сдержался. Ступай! Жди нас там! Дойдешь «Да ли? В последний миг окликнул Сабир неуклюже повернувшуюся амину. Да, господин! отозвалась арабка тихо, не оборачиваясь. Сабир проводил сгорбившуюся женщину тяжелым взглядом. Для Евы смерть Кая означала едва ли не собственную гибель. Без его дара лишь крест станет последней надеждой. Но и для Амина смерть крестоносца знаменовала крах всех надежд. Теперь никто не заступится за беременную вдову и не позаботится о ее младенце. Была еще маленькая плутовка Джайна, беззаветно влюбленная в светловолосого пророка, но о ней Сабир старался не думать. К франкскому подворью он подошел одновременно с пожилым священником, который спешился с серого ослика перед самыми воротами. — Мне нужна леди Ева фон Штрауб, — обратился к нему Сабир. — Я друг ее брата, госпожа меня знает. Хочу забрать ее домой. Отец Аим удивленно глянул на смуглого мужчину, меря его долгим и вместе с тем пронизывающим взглядом. Помедлил, оценивая нечто, известное ему одному, кивнул в сторону заднего двора. Туда, сын мой. В душном помещении с длинными рядами деревянных кроватей, разделенных между собой лишь тонкими дырявыми полотнами, стоял гол нескольких приглушенных голосов. У входа на стуле сидела седовласая женщина, что-то негромко поясняя, склонившаяся к ней смуглой помощнице. При появлении мужчин старшая из них поднялась со стула, склоняясь перед священником. «Доктор, Ривье все еще не пришел, отец!» — отчиталась она, не поднимая головы. «Проведи нас к Еве, сестра!» — тихо велел священник. Женщина быстро пересекла помещение, останавливаясь у одной из дырявых занавесок — Мельком заглянула внутрь и молча кивнула. Сабир отстранил отца Аима, первым бросаясь к кровати. Дернул в сторону затрещавшую ткань, упал на колени, хватая тонкую, почти прозрачную кисть. Ева дышала тяжело, со всхрипами, но глаза ее оставались открытыми. На Сабира молодая баронесса поначалу внимания не обратила. Взор ее, затуманенный болью и страданием, не сразу остановился на его лице. А когда все же скользнул по нему безразлично, отстраненно, то сердце ассасина впервые за всю жизнь болезненно дернулось в груди, кольнуло ядовитой иглой, отравило сознание холодным липким страхом. У Евы оказался взгляд Кая, такой, каким крестоносец одарил его на пороге смерти. «Сабир, не то прошептала, не то прохрипела леди Штрауб, И серые глаза, наконец, плеснули узнаванием, разгорелись жизнью, а вместе с ними скорее забилось и сердце персидского убийцы. — Я заберу тебя домой! — бездумно, водя губами по тонким худым пальцам, быстро проговорил Сабир. — Амин уже ждет. Ты выздоровеешь! — Что? — Кай! — С трудом повторила Ева, напряженно вглядываясь в лицо ассасина. «Кай!» Сабир не отозвался, но она все поняла, без слов. Скатилась крупная слеза по исхудавшей щеке. Ева не сопротивлялась, когда ассасин осторожно продел руки под ее шею и колени, поднимая с жесткого ложа, и вынес прочь из душного госпиталя, подальше от болезни и смерти. «Я пойду с тобой, сыной!» — мягко проговорил отец Аим, когда ассасин поравнялся с ним. — Провожу, чтобы не задавали вопросов. Сабир молча кивнул, прижимая к себе драгоценную ношу. Ева прижалась к нему так крепко, как только могла, к плетая его шею ослабевшими после болезненного приступа руками. Откуда франкская баронесса узнала про гибель английского крестоносца, Сабир не понимал. Но если Ева и хранила некий секрет, выпытывать его у девушки ассасен не стал. Отец Аим не только сопроводил их до дома, где Штраубы снимали комнаты, священник предоставил в пользование своего ослика, на которого они усадили Еву, так, чтобы голова ее покоилась на плече приобнявшего ее Сабира. Отец Аим вел равнодушного Ишака под узцы, доверив арабу поддерживать леди Штрауб. Люди провожали процессию долгими взглядами и перешептываниями. Почти у самого дома их задержал отряд стражников. Пожилой священник переговорил с ними быстро и убедительно. Сам Сабир не смог бы изобразить именно сейчас нечто вразумительное и правдоподобное. — Береги ее, сын мой! — сказал отец Аим, когда они достигли порога. — Помни! — Слово любимого человека лечит лучше, чем все врачи мира, и убивает быстрее всех палачей. Сабир, уже поднявший Еву на руки, резко обернулся, крепче прижимая к себе хрупкое тело. Пожилой священник грустно улыбнулся. — Я видел, как она смотрела на тебя, Сабир, и верю ее в взгляд. Ассасин не ответил. В комнату он поднимался осторожно, опасаясь оступиться и рухнуть скрученной лестницы вместе с драгоценной ношей. Ему удалось, впрочем, без происшествий добраться до последнего этажа, где их встретила захлопотавшая вокруг белой госпожи Амина. «Я все устрою, господин Сабир», — заверила арабка, когда ассасин уложил Еву на приготовленную постель. «Можете не сомневаться, в госпитале я мало чем могла помочь, здесь это легче». «Спасибо, Амина!» Ладонь ассасина легла на предплечье смуглой женщины, коротко сжала. Амина понятливо кивнула, отступая от ложа. Сабир встал на колени, разглядывая посеревшее, осунувшееся лицо франкской баронессы. Болезненная худоба обозначилась теперь еще резче. Грудь леди Штрауб вздымалась тяжело, дыхание вырывалось из горла со свистом. Она Хэбек! — тихо проговорил Арак, наклоняясь к лицу девушки. — Я люблю тебя. Он поцеловал ее в губы. Горячие, сухие. Вдохнул ртом болезненное дыхание. Замер, впитывая вцепившуюся во франкскую баронессу мучительную хвори. Если бы мог, выпил, вырвал бы из горла, порвал бы зубами. Синеватые веки дрогнули. Ева открыла глаза. От чужих губ не отшатнулась, своих пальцев и скрепкой руки не выдернула, серых глаз от его лица не отвела, погружая в расплавленное серебро своей души. — Хочу жить! — внезапно хрипло, но силой вытолкнула она на франкском, не отрывая от него невозможно живого, горящего взгляда. — Хочу семью, детей, дышать хочу, с тобой, рядом. Силы оставили ее тотчас после короткой исповеди. Ева закрыла глаза. По щекам скатились слезы. Прочертили мокрые дорожки на посеревшей коже. Заснула изможденная молодая баронесса быстро, провалившись в небытие, почти сразу как опустила веки. Некоторое время Сабир смотрел на равномерно вздымавшуюся грудь под тканью тонкого платья, на расслабленные черты заостренного лица, и понимал предельно ясно. В этот раз он крест не упустит, и никто больше не умрет. «Когда вы вернетесь, господин!» осторожно поинтересовалась Амина, когда он поднялся с колен. «И... сэр Гуга?» Сабир оглянулся. Арабка не выказывала ни тени удивления или смущения от присутствия при интимной сцене. И внезапно подумалось, что какой бы ни была Амина на самом деле... Лицемерие осуждения в ней отсутствовали напрочь. Не знаю, честно ответил он, доставая из за пазухи небольшой сверток с шербетом, поставил на стулик к кровати, бросил последний взгляд на Еву. Вероятно, сегодня. Отдохни, посоветовал он искренне, глядя на изможденную дежурством или беременную женщину. Пока есть возможность. Ты устала? Он отметил, что Амина слегка удивилась. И отстраненно подумал, что, в отличие от франкской баронессы, у арабки не было никого, кто бы дорожил ее жизнью, и забота такая оказалась ей незнакома. В жаркий полдень он вышел в мрачной решимости. Счет пошел на минуты.